«Сложность духовных достижений и йоги». 19 ноября 37 -го. Итак, мое утверждение, что теоретически все йогические достижения могут казаться легкими, но на практике нет более трудного, вместо нового прилива бодрости и настойчивости принесло вам разочарование. Теперь вы поймете, почему я всегда сожалею, что такие писатели, как Рамачарака, давая давая недурное изложение некоторых индусских йогических систем, в то же время с легкомыслием дилетанта говорят о легкости овладения самыми высокими достижениями раджа-йогов. Читатели-новички верят ему на слово и принимаются совсем пылом за предписанные упражнения, и когда в ближайшее время ожидания их не оправдываются, впадают в разочарование и становятся ярыми отрицателями и даже врагами. Никто не хочет подумать, что если для того, чтобы сделаться выдающимся художником, артистом или ученым в любой области науки, нужны не только многие накопления в этом направлении, в прошлых жизнях, но и годы упорного и постоянного труда в настоящей жизни, то тем паче необходимы самые настойчивые устремления к расширению и дисциплинированию своего сознания, которое одно способствует утончению и огненному преображению наших нервных восприемников или центров. Ведь достижения духовные — как связанные с ростом сознания, и есть наитруднейшие. Яркий пример такой трудности является сейчас наше земное человечество, которое после многих миллионов лет существования и неисчислимых горьких уроков собирается сейчас истребить не только весь род людской, но и взорвать свою планету. Последователям учения жизни – не неприличествует поддаваться унынию и расслабляющему сомнению. Последователи учения жизни живут для будущего, живут в сознании беспредельности, и потому они знают, что никакое устремление, никакое ритмическое или постоянное усилие не может остаться без результата. Они знают, что только устремление и усилие прилагаемые ими в каждом труде, и являются основой всех достижений. Кристалл психической энергии, этот философский камень, накапливается лишь многовековыми и неослабными устремлениями и усилиями.